Занеся камень высоко над головой, я с размаху изо всех сил ударил по льду. Во все стороны брызнула ледяная крошка, обнажив темную зелень. Я опять поднял камень и опять силой опустил, выбив из льда другой камень. Я подобрал этот второй камень и отнес к наполовину засыпанному трупу дракошки. «Дракошка», — подумал я. «Хорошо. Так и называй его в мыслях, дракошка. Жабья рожа, гермафродит, паршивый враг!» «Как угодно, называй, лишь бы заглушить боль утраты!» Оглядев груду камней, я решил, что этого хватит для завершения похорон и преклонил колени у могилы. Укладывая на пирамидку последние камни, Не обращая внимания на мокрый снег, застывающий на змеиные кожи моей одежды, я едва сдерживал слезы. Потер руки, чтобы согрелись. Весна не за горами, но слишком долгое пребывание на воздухе по-прежнему опасно. А ведь возиться с могилой драконианина пришлось порядочно. Подняв очередной камень, я уложил его на место. Он придавил кожаное покрывало, и тут я понял, что труп уже закоченел. Торопливо навалил сверху остаток камней и встал. Ветер едва не сбил меня с ног, и я с трудом балансировал на льду возле могилы. Бросив взгляд на бурлящее море, я поплотнее запахнул на себе змеиные шкуры и глянул вниз на каменную пирамидку. Хоть бы какие-нибудь слова высечь. Нельзя же просто придать прах земле и тут же, как ни в чем не бывало, сесть за обед. Нужны хоть какие-нибудь слова. Но какие именно? Я не религиозен. Не был религиозным и драконьянин. Что касается смерти, то его официальная философия относится к ней так же, как и моя неофициальная личная, отрицающая мусульманские услады, языческие волгалы, Христианское Царствие Небесное. Смерть есть смерть. Конец. Финал. Прахом был и в прах обратишься. Но все равно нужны хоть какие-нибудь слова. Я сунул руку за пазуху и сомкнул ее на золотом кубике Талмана. Ощутив сквозь варежку острые углы, и я с закрытыми глазами мысленно перебрал изречение выдающихся драконианских философов однако ничего подходящего к случаю не припомнил. «Талман. Книга жизни». Слово «талма» означает «жизнь». Ею-то и занимается философия дракониан. До смерти у этой философии не доходят руки. Смерть есть непреложный факт, конец жизни. В «Талмане» не нашлось нужных слов. «Порывами налетал леденящий ветер, и я зябко ежился». Мои пальцы уже успели онеметь, закочневшие ноги пронизывала боль. Но все равно нужны слова. Однако на ум приходили только такие, от которых откроется некий шлюз, и меня всего затопит горе. Горе осознанной утраты. Но все равно. всё равно нужны слова. Джерри, я... Слов не было. Я отвернулся от могилы, и мои слезы смешались с мокрым снегом. Укутанный теплом и безмолвием пещеры, я сидел на тюфяке, привалясь к пещерной стенке. Всё пытался развлечься игрой теней и бликов света, которые огонь отбрасывал на противоположную стенку. Причудливые фигуры формировались лишь наполовину и тотчас исчезали в присядку, прежде чем я успевал сосредоточиться и толком их разглядеть. В детстве я любил всматриваться в облака, видел там всякие лица, крепости до да замки, зверей, драконов, великанов. Это был мир ухода от действительности, ухода в фантазию. Он как бы впрыскивал дива и приключение в скучные, размеренные будни мальчишки, родившегося в обеспеченной семье и ведущего беспечное существование. На пещерной же стенке мне удавалось разглядеть всего лишь некую проекцию ада. Языки пламени словно лизали искаженное, гротесковое изображение осужденных грешников. При мысли об Аде мне стало смешно. Ведь Ад рисуется нам этаким пожаром под управлением зубоскала-садиста, облаченного в форму пожарника. На Фаерине 4 я твердо усвоил другое. Ад — это одиночество, голод и нескончаемые холода. До меня донеслось повизгивание. Я бросил взгляд в полумрак. Там, в уголке пещеры, был припасен тюфячок. Джерри собственноручно приготовил для замеса мешочек змеиной кожи и набил его шелухой от семян. Маленькое существо снова пискнуло, и я повернулся к нему, недоумевая. Чего же ему надо? От страха я даже похолодел. «Что едят драконьи дети?» Драконяне ведь не млекопитающие. У нас на боевой подготовке всего-то и научили, что распознавать дракошек, да еще убивать их. Потом меня охватила сущая паника. Что же я пущу в ход вместо пеленок? Дитя вновь заскулило. Я с усилием поднялся на ноги, подошел к Рохе и опустился возле него на песок. Из свертка, когда-то служившего Джерри летной формой, мне замахали пухленькие трехпалые ручонки. Я поднял сверток, перенес поближе к огню и уселся на камень. Кое-как, примостив сверток у себя на коленях, я осторожненько его развернул. Под желтыми, налитыми сном веками я приметил поблескивание желтых глазок замеса. Начиная от чуть ли не без мордочки, и сплошных челюстей, и кончая насыщенно желтым цветом кожи, замес по всем статьям был миниатюрной копией Джерри, если не считать подкожного жирка. Младенец, можно сказать, оброс складочками жира. Я внимательно осмотрел его и обрадовался, увидев, что дитя нигде не напачкало. «Есть-то хочешь?» – я глянул замесу в личика. «Гу!» Челюсти у него были готовы к действию, и я решил, что драконяне скорее всего, с первого же дня жуют твердую пищу. Я отщипнул кусочек сушеной змеятины и коснулся им губок младенца. Замес отвернул головенку. «Ешь давай, ничего лучше здесь не сыскать». Я опять прижал змеятину к его губам, и тогда Замес оттолкнул его пухлой ручонкой. «Ладно, проголодаешься получишь», – уступил я. «Гу-ме...» Головенка покачивалась у меня на коленях, крохотная трехпалая ладошка сомкнулась вокруг моего пальца и дитя вновь захныкало. «Если ты не хочешь есть, пеленки менять не нужно, то чего ж тебе надо? Косва, ну?» Личика замеса сморщилась, одна ручонка потянула меня за палец, другая махнула в направлении моей груди. Я взял замеса на руки, чтобы завернуть, как раньше, в летную форму, а крохотные ручонки впились в змеиную кожу моей куртки, и дитя потянулось ко мне вплотную. Я прижал его теснее, оно прильнуло щечкой к моей груди и тут же уснуло. Вот оно что! Разрази меня гром! Пока Джерри Драконьянин был жив-здоров, у меня и мысли не возникало о том, как я близок к сумасшествию. Мое теперешнее одиночество было сродни раку, и подобно злокачественной опухоли питалась ненавистью. Ненавистью к планете с ее нескончаемыми морозами, нескончаемыми ветрами и нескончаемой уединенностью. Ненавистью к беспомощному желтокожему младенцу, который, цепляясь за меня, требовал заботы, еды и любви, хоть я и не мог ему дать ни того, ни другого, ни третьего. Наконец, ненавистью к самому себе». Я ловил себя на том, что совершаю чудовищные и омерзительные поступки. Пытаясь пробить глухую стену одиночества, я бывало разговаривал сам с собой, кричал и распевал песни, ругался, на чем свет стоит, городил вздор и вообще отводил душу, как умел. Глаза малыша были раскрыты, он махал пухлыми ручонками и гулил. Я подобрал с полу увесистый камень, проковылял в угол и занес каменную тяжесть над крохотным тельцем. «Мне ведь недолго и уронить эту штуковину, малыш. Что с тобой тогда станется?» К Горлу подступил истерический смех и отшвырнул камень. «Нас стоит ли пачкать пещеру? Наружу тебя! Вынесу наружу и тебе крышка! Слышишь меня? Крышка!» Дитя покрутило трехпалыми лапками в воздухе, закрыло глазки и расплакалось. «Почему ты не ешь? Почему под себя не ходишь? Почему не делаешь, что положено, только ревешь?» Дитя заплакало еще пуще. «Ва, надо было прикончить тебя тем камнем! Самое милое дело!» Тут меня захлестнула волна отвращения к себе. Я осекся, вернулся к своему тюфяку, взял шапку варежки-шарф и полез вон из пещеры. Еще не дойдя до каменной загородки у входа, я съежился от колючего ветра. Выбравшись на воздух, остановился, обвел взглядом небо и море, увидел перед собой мутную панораму, выдержанную в восхитительных тонах черным и белом, серым и темно сером Очередной порыв ветра кинулся на меня, едва не загнав обратно в пещеру. Я все-таки удержался на ногах, подошел к кромке обрыва и погрозил морю кулаком. «Ну давай, дуй же, дуй, бушуй, сучья ты отродья, кизлотда, пока ты меня не прикончила!» Я крепче зажмурил опаленные ветром веки, потом открыл глаза и посмотрел вниз. До ближайшего выступа метров сорок. Но если разбежаться, это расстояние можно преодолеть. А там уж доскал, что в самом низу останется каких-нибудь 150 пятьдесят метров. Прыгай. Я попятился от обрыва. Прыгай, конечно, прыгай. Я отрицательно мотнул головой, глядя на море. Нет уж, я вместо тебя трудиться не стану. Желаешь мне погибели, так потрудись умертвить меня само, своими силами. Я глянул назад и вверх. Небо темнело на глазах. Через час-другой весь пейзаж будет покрыт саваном ночи. Я обернулся к расселине, той, что ведет к приземистому лесу над пещерой. Присев на корточки у могилы драконянина, я обследовал груду камней. Их уже скрепила пленочка льда. Джерри, как же я теперь без тебя? Сидит, бывало, драконянин у огня. Оба мы что-нибудь шьем и беседуем. «А знаешь, Джерри, все это я приподнимаю повыше талман. Все это я слыхал и прежде. Я-то ожидал чего-нибудь нового». Драконианин кладет рукоделие на колени, и секунду испытующий смотрит на меня. Затем, качнув головой, вновь принимается за шитьё «Не слишком глубоко ты мыслишь, Дэвидж?» «Это как же понимать?» Джерри протягивает трехпалую ладонь. «Вселенная, Дэвидж?» Вокруг нас Вселенная. Живые существа, неодушевленные предметы, всевозможные события. Не все, конечно, одинаково, есть и различия, но Вселенная-то одна и та же. И мы обязаны подчиняться одним и тем же законам природы. Ты об этом задумывался? Нет. Вот так и надо понимать. Не слишком глубоко мыслишь. Я фыркаю. «Говорил же я тебе, что все эти мысли мне и раньше были знакомы. Стало быть, как я себе представляю, люди не менее глубоко мыслят, чем драконяне Джерри смеется. «Из какого моего слова ты упорно выводишь какие-то обобщения расового характера? Мое замечание относится к тебе лично, а не к человечеству в целом». Я сплюнул на мертвую почву. «Вы, дракошки, воображаете себя великими умниками. Ветер крепчал, в нем ощущался солоноватый привкус моря. Надвигался очередной штормяга. Небо приобретало своеобразную темную окраску, не раз вводившую меня в заблуждение. Вопреки всему, я воспринимал этот цвет не как черный, а как темно-синий. За воротник откуда-то скользнула сосулька. «Что же дурного, если я просто-напросто я?» Не всем же быть философами, жабьят и рожа. Ведь таких, как я, во вселенной насчитываются миллионы и даже миллиарды, если не больше. Кому какая разница, задумываюсь я над смыслом жизни или не задумываюсь? Живем и все тут, больше мне и знать-то ничего не положено. Дэвидж, ты и свою-то родословную выучил не дальше родителей. А теперь вдобавок отказываешься узнать о своей вселенной то, что недоступно познанию. Каким же образом ты определишь свое место в жизни, Дэвидж? Где ты обретаешься? Кто ты есть?» Качая головой, я возрелся на могилу, потом отвернулся к морю. Самое позднее, через час, стемнеет окончательно, и белые барашки пены станут невидимками во мгле. «Я – это я!» Вот кто я есть. Но тот ли самый я занес недавно камень над замесом, желая смерти беспомощному младенцу. Мне прямо кишки скрутило, до того явственно почудилось, будто одиночество, отрастив клыки и когти, впилось в меня, вгрызлось и теперь высасывает жалкие остатки моего здравого рассудка. Я вновь повернулся к могиле, закрыл глаза, потом открыл. Я... «Космоистребитель Джерри, разве этого мало?» «Это твое занятие, Дэвидж. Но отнюдь не ты и не то, что ты собой представляешь». Став на колени у могилы, я принялся было разгребать обледенелые камни. «Не надо, дракошка, не разговаривай со мной больше, ты ведь мертв!» Тут я умолк, сообразив, что слова, всплывшие в моем сознании и будто бы произнесенные Джерри, на самом деле подчеркнуты из талмана, но только видоизменены применительно к моим собственным обстоятельствам. Я рухнул на камне, дрожа от ветра, затем не без труда поднялся на ноги. «Знаешь, Джерри, замес ведь ничего не ест. Вот уже трое суток подряд что делать? Ну почему ты ничегошеньки не рассказал мне о драконятах перед тем, как...» Я закрыл лицо руками. «Спокойно, парень. Не вешай носа, и тебя поместят в приличный дурдом». Ветер отчаянно давил мне в спину, я уронил руки и отошел от могилы. Я сидел у очага, глядя в огонь. Сквозь каменные своды пещеры вои ветра не проникал. Дрова были сухие, пламя горело жарко и ровно. Я постучал пальцами по коленям, Потом замурлыкал какую-то мелодию. Шум любого происхождения помогает отгонять гнетущее одиночество. «Сукин ты сын!» Рассмеявшись, я покивал головой. «Да-да, еще какой! И кизлода вану, дудшат!» Я хмыкнул, припоминая все драконянские проклятия и ругательства, которым выучился у Джерри. Их набралось порядком. Отбивая ногой такт по песку, я опять замурлыкал. Потом умолк и сосредоточенно нахмурился. Стал восстанавливать в памяти слова. «Левый, правой, боже, правый, знай, кто мы такие! Дорими, черт вас возьми, космочи лихие!» Прислонясь к стенке пещеры, я попытался вспомнить еще какую-нибудь военную песенку. «Вы здесь в казарме, мистер Джон, вы здесь солдат, а не пижон!» «Нынче война, и любовь не для вас, разве что будет секретный приказ ублажать подполковничьих жен. О, черт!» Я хлопнул себя по коленке, вообразив физиономии пилотов из нашей эскадрильи, какими они запомнились мне по казарменному уголку отдыха. До того явственно они мне представились, что прямо ноздри защекотало от перегара. Вадик Вустер, Арнольд этот, как бишь его с перебитым носом, Демерест-кадец, схватив воображаемую кружку с воображаемым грогом, положенным нам по нормам довольствия, и помахивая ею в такт песни, я вновь замурлыкал. Мы пленного отправим, в чем мама родила, а ежели представится нам случай, врагу насыплем в задницу толченого стекла, для верности заклеев засургучив. Пещеру заполнило эхо разухабистой песни. Я встал, потянулся и гаркнул во всю глотку. е хо Тут разревелся замес. Я подошел к тюфячку. «Ну что, проголодался?» «Анх-анхве!» Дитя мотало головкой туда-сюда, туда-сюда. Подойдя к очагу, я отщипнул волокон змеятины и вернулся к малышу. Опустившись на колени рядом с замесом, я поднес волоконцы к его губам. Как и раньше, дитя оттолкнуло предложенную еду. Это ты зря. Есть-то надо. Я предпринял еще одну попытку с тем же результатом. Тогда я распеленал замеса и осмотрел крохотное тельце. Дитя ощутимо убавило в весе, хоть с виду и не ослабло. Что ж, Я вновь запеленал младенца, встал и направился было к своему тюфику. Гу-ве? Чего? Я обернулся. А гу-гу. Я опять подошел к тюфичку, нагнулся и поднял младенца на руки. Глазёнки его были открыты, он заглянул мне в лицо и расплылся в улыбке. Ну, что ты надо мной-то смеешься, уродец? Лучше бы на себя на самого в зеркало полюбовался. Замес заразился отрывистым смехом, а после загукал от удовольствия. Я уселся на тюфяк и пристроил замеса у себя на коленях. «Гум-гума-бух-бух!» Ручонка ухватилась за клочок змеиной кожи, служивший клапаном на моей рубашке, и потянула его на себя. «Сам ты гума-бух-бух!» «Так-так, а теперь ты чем займешься? Хочешь, начну преподавать тебе родословную семейство Джериба?» «Все равно ты никуда от нее не денешься. Рано или поздно придется зубрить, а потому можно спокойно начать, хоть сегодня». Радословное семейство Джериба Единственное, за что когда-либо до небес превозносил меня Джерри, это за добросовестное ее воспроизведение. Я посмотрел в глазенки с замеса. «Настанет день. Поведу тебя к архивам рода Джериба, и ты скажешь, вот я стою пред вами». Я замес из рода джей-рииба, рожденный от шогена космоистребителя. Я улыбнулся при мысли о том, сколько желтых бровей поползет сверху, если замес продолжит так. И дьявольский толковым истребителем был этот шоген, доложу я вам. Чего уж больше, мне рассказывали, как он однажды, получив серьезнейшие повреждения, успел катапультироваться, да еще перед тем сбил одного сукина сына Кизлодда, всем и каждому известного под именем Уиллис Дэвидж. Я сокрушенно покачал головой. Если будешь излагать свою родословную по-английски, тебя за это по головке не погладят замес. И начал так. «На-та-ну-эн-та-ва, замес, зе-до-эз, эсте и ген и сам на 1 вадар